по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны во враги перед публичными домами. Луна парк и бары были пусты. Напрасно пятнадцать провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел сворачивать скул,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 Гарин взял трубку. «Я. — Я! — Что? — Радио! Гарин швырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ноготь. Рот его пополз в косю с мешкой. — Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала десять миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный ережабль. Аризона всего в четырехстах милях на северо-западе. Ну что же.